«Елена!» — крикнул он. Его голос потерялся во мраке ночи, словно напрасное пророчество. Произнося это имя, на которое некому уже было отозваться, генерал, словно по мановению волшебного жезла, нарушил чары, владевшие им как дьявольское наваждение. По лицу его было видно, что он вдруг опомнился. Он ясно представил себе сцену, которая только что разыгралась. Он начал проклинать свою непостижимую слабость. Кровь горячей волной хлынула от его сердца к голове, к ногам. Он пришел в себя. Он стал страшен, его охватила жажда мести, и он крикнул громовым голосом. «На помощь! На помощь!» Он бросился к шнуркам звонков, рванул их, оборвал, и необычайный перезвон разнесся по всему дому. Слуги сразу проснулись, а он все кричал. Он распахнул окна на улицу, стал звать жандармов, схватил пистолеты и начал стрелять, чтобы поторопить конную полицию, чтобы скорее поднять на ноги слуг, всполошить соседей. Собаки узнали голос хозяина и залились лаем. Лошади заржали и стали бить землю копытами. Поднялся оглушительный шум, нарушивший ночную тишину. Сбегая по лестнице в погоне за дочерью, генерал увидел, что со всех сторон спешат перепуганные слуги. «Мою дочь Елену похитили! Скорее в сад! Охраняйте улицу! Откройте ворота жандармам! Все за убийцей!» И силой силою, порожденной яростью, он разорвал цепь, которой был привязан огромный сторожевой пес. «Елена! Елена!» — твердил он, наклоняясь к нему. Собака прыгнула, словно лев, свирепо залаяла и так стремительно ринулась в сад, что генерал не мог ее догнать. В это время послышался конский топот. По улице неслись лошади. Генерал сам бросился открывать ворота. «Бригадир!» — крикнул он. «Преградите путь убийцы господина Демони. Он уходит через мои сады. Немедленно окружите дороги к Пикардейским холмам. Устройте облаву во всех владениях, парках, домах. А вы...» — он обратился к слугам. «Вы будете подстерегать его на улице. крульте дорогу от заставы до Версаля. Вперед! Все как один!» Он схватил ружье, которое ему принес из комнаты камердинер, и кинулся в сад, крикнув собаке «Ищи!». В ответ издалека донесся страшный лай, и генерал поспешил в ту сторону, где, как ему показалось, лаяла собака. В семь часов утра поиски жандармов, генерала, всех слуг и соседей еще ни к чему не привели. Собака не вернулась, Маркиз, измученный и постаревший от горя, вошел в дом, который стал пустым для него, хотя там было еще трое детей. «Вы были очень холодны с дочерью», — произнес он, глядя на жену. «Вот все, что от нее осталось», — добавил он, показывая на пяльце, где виднелся цветок в начатой вышивке. «Еще недавно она была здесь, а сейчас она погибла, погибла!» и он зарыдал, закрыв лицо руками. Застыл в молчании, не в силах более смотреть на эту гостиную, недавно еще являвшую собою пленительную картину семейного счастья. Отблески зари состязались с гаснущими лампами. Вокруг догоравших свечей вспыхнули бумажные розетки. Все вторило отчаянию отца. «Это надо бы на уничтожить», — сказал он после минутного молчания, показывая на пяльце. — Выше моих сил смотреть на вещи, которые будут напоминать нам ее. Та страшная рождественская ночь, когда Маркиза и его жену постигло несчастье, когда они потеряли старшую дочь, потому что не могли противиться непонятной власти невольного ее похитителя, была как бы предвестием, посланным судьбою. Маркиз был разорен банкротством своего биржевого маклера. Он заложил недвижимое имущество жены, чтобы попытать счастье в какой-то спекуляции и, нажившись на ней, восстановить прежнее благосостояние.